Глава 9. Ноги сами приносят меня на ту улицу, где находится магазин чудесных сладостей. Вот только найти его не удаётся, хотя я отлично помню нужный дом. Но сколько бы ни стояла перед ним, поначалу подозревая, что у меня просто галлюцинации после пережитого стресса, пустая стеклянная витрина остаётся таковой. Вывески тоже нет, а дверь заперта. Я схожу с ума и еще раз медленно прохожусь по улице, внимательно разглядывая каждый дом, хоть немного похожий на тот, в котором был магазинчик, но снова возвращаюсь в то же самое место. Сомнений нет, память меня не подводит. Что же случилось? Неужели за несколько дней владельцы могли закрыть магазин и полностью убрать все, что могло о нем напоминать? Вериться в подобное с трудом. Странно, ещё в пятницу здесь был магазин. Да, вы тоже его видели? Резко оборачиваюсь к тому, кто произнёс эту фразу и замолкаю на полуслове. Артём, выдыхаю еле слышно. Ты здесь? Откуда? Искал тебя и что-то мне подсказало, что ты можешь прийти сюда. Артём выглядит немного растерянным, рассматривая за моей спиной пустую витрину. Но затем опускает взгляд И мягко улыбается. И его улыбка словно гипнотизирует. Если я и злилась на него, то весь негатив тает, как будто вместо декабря вдруг наступает жаркий июль. Но я, наоборот, хмурюсь, потому что Артёму всё-таки стоит объясниться. И потому что в глубине души, боюсь, вдруг Лена появилась из-за того, что между ними не всё окончено. Если вообще кончено. — Поговорим? — Конечно, — киваю я и чуть дрожащим голосом спрашиваю. — Лена твоя девушка? — Бывшая, — без промедления отвечает Артём. — И мне становится легче дышать. Мы ещё летом расстались. — О-о-о! — немного обескураженно выдаю я. Конечно, я надеялась услышать, что они не вместе, но и подумать не могла, что с их расставания прошло несколько месяцев. По поведению Лены казалось, что Артём бросил её буквально пару дней назад. Мы встречались чуть больше 3 лет и подошли к тому моменту, когда надо было окончательно определяться с совместным будущим. Лена ждала предложения, а я наоборот понял, что эти отношения не то, что мне нужно на самом деле. В общем, мы расстались. Артёму явно не хочется вдаваться в подробности, да и я совсем не жажду их узнать. Мне достаточно понимать, что он не играл со мною в последние дни. Артём обнимает меня, и я в ответ прижимаюсь к нему, окончательно расслабляясь. Почему же она вдруг пришла в редакцию и набросилась на меня? И ты подошёл к ней, а не ко мне. Последние слова произношу мысленно, но наверняка Артём и так понимает, что мне было очень обидно. К ней подошел, чтобы побыстрее увезти подальше от тебя и от всех глазеющих. Прости, пожалуйста. Подумал, что важнее поскорее погасить скандал. Ты все сделал правильно. И я искренне так считаю. Так он позаботился обо мне. А пришла она, потому что я ей позвонил вчера. Все думал над тем, как получилось, что тогда твоя статья не дошла до редактора. И понял, что, скорее всего, её с почты удалила Лена. Она ведь с самого начала со мной флиртовала, и на стажировке, и потом, когда меня приняли в штат. Артём сжимает меня чуть крепче, как будто боится, что я могу убежать. Ты ей никогда не нравилась, а я не понимал почему. Теперь понимаю. Вот ведь поганка. Мне не удаётся сдержать праведного гнева. Мне она тоже никогда не нравилась. С губ Артёма срывается смешок. Так, а почему, если вы расстались ещё летом, ты начал ухаживать за мной только сейчас? Может, потому что каждый раз при встрече ты пыталась убить меня взглядом? Признайся, мысленно ты вообще расчленяла меня на части и скармливала крокодилам? Артём смеётся, а мне только и остаётся радоваться, что он не умеет читать мысли. Потому что при встречах с ним я часто думала совсем не о том, чтобы скормить его крокодилом. И всё-таки, почему именно сейчас? Снова повторяю вопрос. И тут же на меня снисходит озарение. Это как-то связано с магазином, который здесь был ещё в пятницу. Да? Голос Артёма звучит спокойно. Моя догадка для вести его совсем не удивляет. Я набрёл на него пару недель назад. Внутри меня встретила девушка-консультант Дита. И, честно говоря, ей бы работать психологом. Вроде и недолго разговаривали, а вышла из магазина с чётким пониманием, что маюсь ерундой. Что, если ты мне нравишься, то надо взять и завоевать тебя снова. Прошлое, каким бы оно ни было, всего лишь прошлое, а наше будущее зависит только от нас самих. Хм, когда об этом говорила Дита, звучало не так пафосно. Артём по привычке поднимает руку, я вновь собираюсь взъерошить волосы. Он и раньше так делал, когда смущался или волновался, но сейчас на нём шапка. И тогда он касается моей щеки. Нежно проводит по скуле, не сводя с меня взгляда. Мы же попробуем с самого начала. Нет. Мне приходится прикусить губу, чтобы не улыбнуться и не выдать себе. Маленькая секундная месть за мои потрепанные с утра нервы. Не с самого начала. На самом деле мне совсем не хочется делать ему больно. И широко улыбнувшись, добавляю. У нас по счёту уже должно быть третье свидание. И всё-таки ты вредная ведьма. Не остаётся в долг Артему прежде чем поцеловать меня. Наверное, мы могли бы целоваться часами, наверств это глупо упущенное время. Но декабрьскому морозу плевать на наши тайны. Поэтому Артём обнимает меня за плечи, и мы идём к его машине. Устроившись на переднем сиденье, я в последний раз оборачиваюсь на странный магазин. Кем же была та загадочная Дита? Впрочем, какая разница? буду считать, что в моей жизни случилось маленькое новогоднее чудо. Вернее, в нашей с Артёмом